Глава четвёртая Неуловимая полуночница Минут через десять мы оказались на кладбище. «Вот дура-то!» — выругала себя матя. Спросить-то, где его могила, я и забыла, а их тут вон сколько, за двадцать ты лет прибавилось. Чайни сельцо маленькое, сотен пять семей тут точно живут. «Это не беда, Мати», — прошептала я, поднимая руку с браслетом и тихонько прося Алрея нам помочь. «Мы его быстро отыщем». Кулон, выйдя из браслета, испустил лёгкий силовой импульс, после чего осторожно повёл меня через ряды могил. «Я медленно пошла за ним» след за мной, храня почтительное к месту усопших молчание, следовали Матика и Лаэрта. Идти нам пришлось долго, почти минут двадцать. Наконец, выйдя к одинокой могилке, на которой стоял покосившийся деревянный полусгнивший крест, кулон безошибочно указал на неё. «Ну, я так и знала!» — всплеснул руками Матика. «Свиньи! Он всю жизнь и шачил на этой чёртовой шахте! И хоть бы какое-никакое надгробие бы ему сделали!» Ну что за люди пошли? Поправимые это мати, — тихонько сказала Мари. Кулон вновь вышел у нее из руки и потянулся в сторону лежащего неподалеку камня. Аккуратно обвив его, алмазный наконечник стал на удивление резво обтесывать камень и отсекать лишнее. На удивление странное и вместе с тем занятное зрелище. Никогда не видел ничего подобного. И уже через пятнадцать минут этот кулон из камня умудрился сделать вполне себе приличное надгробие. Небольшое, наверное, с мою вытянутую руку будет. Но достаточно было и того. — Мати, что бы ты хотела на нём написать? — участливо спросила я, молчавшую всё это время сестру. Она подошла ко мне и прошептала слова, которые, судя по всему, держала в себе уже очень долго. Кивнув, я сосредоточился на надгробии. Несколько мгновений спустя на нём огненными рунами высветилась надпись. — Дедушке Артану от матюши и распустившаяся роза под нею. А потом мать и, наконец, дала волю слезам, обняв меня и уткнувшись плечо, и, тихо шепча утешение, поглаживал ее по плечу. Да, нелегко такое пережить, но лучше так, чем всю жизнь копить злобу и носить ее в себе. Теперь, отдав последний долг единственному человеку, который любил и жалел ее в этом месте, она сможет гораздо быстрее простить и забыть этих людей. Мария же просто не знала, куда себя деть. Пару раз она тоже погладила мать по плечу, но большую часть времени просто стояла и смотрела на нас. Я легонько кивнул ей, давая понять, что всё нормально, просто нужно чуть-чуть подождать. Кивнув мне в ответ и отвернувшись, Мари громко воскликнула. — Что вам здесь нужно? Мать отпрянула от меня быстрее, чем если бы мы были влюбленной парой, которых в самый неподходящий момент застукали посторонние. Стоит ли говорить, что на ее лице не было и тени слез, которые она почти сразу высушила своей магией? Неподалеку от нас стояла баба Зуйта, одетая в старое черное платье, стоптанное валенки и шерстяной платок, который когда-то был цветным, и оценивающий смотрела на нас. — Помянуть старика пришла? — прохрипела она. — Понимаю, нам всем его не хватает. А все нечисть эта треклятая. «Не хватает вам его, как же?» Тут же взвелась матика. «Это рухлядь, которая стояла на его могиле, так недвусмысленно говорила о вашей к нему любви?» «Девка, у ваш старого хоть немного!» Печально вздохнула старуха. «Любить мне тебя, конечно, было некогда, но хоть прокормили мы тебя, да и кормили бы дальше, не уведи тебя, эти!» «Да нет, баба Зуйта, я рада, что получилось так, как получилось!» В падчерицах ходить приятного мало, уж можете мне поверить. Дело твое, — баба Зуита махнула сухонькой ладошкой. Так вот, такие кресты мы ставили не из жадности, а потому что полуночница оскверняет могилы своих жертв. Могилка жены Лавочник, которая стала первой ее жертвой, неподалеку стоит, ее даже видать отсюда, вон такой же крестик. И все потому, что... «За ночь все надгроби, все старания людей, каждую ночь — все на смарку. Ведь обычных умерших не трогает, только своих жертв могила разоряет. И эту красоту, что вы сейчас навели...» В этот момент она подошла поближе. «Сделано хорошо, добротно, с душой. Да вот только ночью она все равно придет и все переломает. Так что прошу тебя, матика, от лица всей деревни прошу, хотя бы из уважения к памяти старика». «Если в твоих силах избавить нас от этого, окажи нам помощь. Больше некому». «Скажите, сколько времени эта полуночница здесь?» — спросила я. «Да два года уж». «Два года? Да кого вы обманываете?» — недоверчиво хмыкнула матика. «За два года она как минимум полсотни человек извела бы, а у вас всего трое». «Так стену мы эту напрасно, думаешь, строили?» — уперев руки в бока, сурово спросила баба Зуйта. На полтора месяца поставки глины прекратили. Всё на стену ушло. Как видно, не зря. Больше полугода жертв не было, расслабились. А зря, нашла всё-таки лазейку где-то. Ладно, я знаю, матька, как тебе неприятно смотреть на меня и разговаривать со мной, так что не буду надоедать. Развернувшись, старуха заковыляла прочь. С минуту мы стояли неподвижно погружённые в свои думы. Когда Дэмиан спрашивал нас, стоит ли нам оставить в отряде Бальхиора, наконец произнесла Матика. Он честно признался, что находится под эмоциональным давлением и не способен судить полностью беспристрастно. Вынуждена признать, сейчас похожие чувства испытываю я. И потому я спрашиваю вашего совета, Мария Лаэрта, как нам должно поступить. Помочь, незамедлительно сказала я, хоть тебе это и неприятно слышать. «Этот парень, Эвин, был прав. Большинство жителей этой деревни ни в чем перед тобой не виноваты. А смерть, как ты видишь, не щадит никого. И дорогой тебе человек в том числе стал жертвой этого чудовища. Да и вообще, если ты одарена силой, для чего же она тебе дана? Не для того ли, чтобы помогать тем, кто не в состоянии сам себя защитить от подобных бед? А если я не хочу их защищать?» Сдавленно выдохнула сестра, сжав ладони в кулаки. «Если я не хочу, чтобы они жили добротно и вольготно, почему я, никогда не слышавшая от них ни единого доброго слова, должна тратить силы, время, рисковать жизнью ради их благополучия?» «Знаешь, что такое порочный круг ненависти мати?» Отвернувшись, обхватив себя руками, прошептала Мари. «Это страшная по своей природе вещь, обладающая невероятной прочностью. С чего все начинается?» Один ударил второго, пусть случайно, пусть в шутку, а другому было больно и обидно. И он сразу ли, или дождавшись удобного момента, даёт сдачи. А теперь обидно первому, он уже забыл свою шутку и теперь искренне считает, что его несправедливо обидели. И с каждым разом они стремятся ударить друг друга всё сильнее и сильнее. Никто уже даже не помнит, с чего вообще всё началось. Но оба уничтожают друг друга. Порочный круг ненависти страшен тем, что все его участники питают его, делая прочнее и прочнее. И разорвать его — это великий труд, и истинное чудо. Мати, не ради них, но ради самой себя, если ты действительно желаешь доказать себе, что ты лучше этих людей, что ты выросла достойным человеком, силы воли которого достаточно, чтобы разорвать такой порочный круг, помоги им. Да уж, умеешь ты убеждать Мари, что и говорить, — глубоко вздохнув, прошептала сестра. Есть правда и в твоих словах. Ну да, чёрт с ними, помочь так помочь. Да только вот где искать-то её, эту мерзавку? Ну, думаю, мой кулон нам и тут поможет, — сказала я, вновь выставляя вперёд руку с кулоном и прося у Элрея помощи. Однако вместо того, чтобы указать направление, как он это обычно делал, кулон бессильно висел на шнурке. Минута, вторая напряжённого умолчания и бессильный шёпот Элрея. «Нет, Мари, мне очень жаль, но я не могу ее обнаружить. Если это и нежить, то какая-то необычная, очень хитрая, умеющая заметать следы». «А мы точно уверены, что это полуночница?» — внезапно поинтересовался Лаэрта. «А почему ты об этом спрашиваешь?» — спросила Матя. «Много правды им, конечно, нет резона мне говорить, но тут уж шкурный интерес, касающийся их собственных жизней. Вряд ли в этом они бы стали лгать». «А я и не говорю, что они тебя обманули намеренно», — мягко возразил дракон. «Но посуди ты. Сами они эту полуночницу в глаза не видели. Кто видел, тот уже никому ничего не расскажет. А подобный результат лишения жизни оставляют не только полуночницы, но еще и много кто. Мавки, утопленники, ворожей, да кто угодно». ну утопленники точно отпадают», — фыркнув сказала мати подходящих мест, где можно топиться, тут нет. Это я тебе точно говорю. Мавки...» В этот момент сестра задумалась на пару секунд. «Тоже навряд ли. Чтобы стать мавкой, сам знаешь, надо помереть злобной женщиной за всю жизнь, не родившей ни одного ребёнка. А в деревнях такое, ох, как редко бывает. Даже если в девках баба всю жизнь проходила, кто-то при жизни да задерёт ей юбку. А уж вытравит она потом плод или родит, да бросит...» «Как кукушка, уже неважно. А вот ворожеи...» «Извините, вы это серьёзно?» — испуганно сказала я. «Какие мавки, какие утопленники! Да откуда тут...» «А по-твоему, выдумал историю о том, как он с гарантюгами дрался?» — фыркнула мати «Да и ты думаешь, от нечего делать своему ремеслу учиться? Потому что не к чему свой дар магии земли пристроить было». «Даром, что после постижения этого искусства тебе хода нет во все церкви». «Почти во все», — смущенно поправила она саму себя. «В столице одну церковь таки оставили, куда некромантам дозволено заходить, и то король с советом на церковь ради этого надавили. В кои-то веке в чем-то согласились друг с другом. А во все прочие ни-ни, да и люди суеверны. Не каждый некроманту на ночь приют даст, не каждый за стол позовет» и нет дела никому до того, что он, в общем-то, просто делает свою работу, и при этом ничуть не хуже водника, который каждый день людей лечит, али ветровика, который нужную погоду нагоняет. Ладно, ладно, убедили, — я примеряюще подняла руки. И всё же мы отвлеклись от темы, а почему ты так уверен, что это не полуночница. — Потому что я знаю, что это за штука у тебя на руке, Мари, — усмехнувшись, сказала Лаэрта. — Нечего сказать, хорошо, а тебе Дэмиан печется, раз провел туда, где такие вещи лежат, и на руку тебе ее надел. Так вот, насчет боевых качеств ее можно поспорить. Что, — Что-что там прошепелявило это чешуйчатое? — мгновенно вскипел Алрей. — Да я ему сейчас... Не прошло и секунды, как кулон без моей команды выскочил из браслета, обвил шею Алла Эрта и уставился ему алмазным наконечником в горло. э Э-э-э, прошу прощения, Мария, как это понимать? — невозмутимо спросил дракон. — Плохо же ты знаешь эти штуки, Аллаэрта, если даже не в курсе, что у них есть свой характер, и что они отлично понимают нашу речь, — изо всех сил стараясь сохранять непринужденный тон, сказала я. — И как ты, вероятно, догадался, твои последние слова не пришлись ему по вкусу. — Вернись на место, это уже было адресовано кулону. Аллрэй нехотя подчинился, отпустив дракона. — Что ж, для меня это в самом деле в новинку, — признала Лаэрта, потирая шею. — В таком случае приношу свои извинения, — он почтительно кивнул кулону. — В любом случае, поисковые способности таких артефактов не имеют себе равных. Они способны найти что угодно и где угодно, достаточно лишь озадачить их целью. И если он не может найти полуночницу, которую ты приказала ему найти, это означает только одно — ее не существует. Это лишь подтверждает мою догадку о том, что мы имеем дело с чем-то еще. «И как же нам в таком случае это выяснить?» — спросила Матика. «Очень просто. Эта старая женщина уже подсказала нам, как быть. Если этот неведомый осквернитель могил постоянно этим занимается, значит, он будет заниматься этим и сегодня. И тут-то мы его и поймаем на горячем. Не исключено даже и то, что это никакая вовсе и не нечисть». «Тогда для подстраховки нам нужно сделать следующее», — азартно продолжила я. Лавку с припасами, в отличие от таинственного расхитителя гробниц, Алрей нашел довольно быстро. Уже через полчаса мы переступили порог магазинчика, наполненного продуктами до да разными мелочами. «Что, Некел, сиротой быть нынче не сахар?» — задорно спросила Матика, едва переступив порог к лавке. «Не так сильно, видать, тебя твой папашка любил», — раз даже жить ради тебя не пожелал, а в петлю полез. Я сердито схватила матику за руку, призывая её к благоразумию. Я, конечно, всё понимаю, матике эту деревню любить не за что, но такая шутка уже даже не на грани фола, а далеко за его пределами. Взрослому человеку так себя вести не пристало. Хозяин же лавки, как я поняла, сын лавочника, чья мать стала первой жертвой, а отец после этого повесился, лишь в бессильной злобе сжал кулаки. «Нечего меня одёргивать, Мари», — весело сказала мать. «Этот паренёк в бытность мою сиротой здесь был ещё похуже придуркакая Тот всего-то пару раз приставал ко мне, а этот так вообще проходу не давал. И даже погоняло придумал мне, безродное. Ну, делись впечатлениями, каково быть безродным-то. И нечего солёную воду в глазах копить. Чай немалое дитё уже, сумеешь о себе позаботиться». Наконец, справившись с собой, некил исторк из себя поток отборной брани, который даже баба зуи позавидовала бы. «Вот примерно то же самое я хотела бы тебе сказать во время нашей последней встречи. Да жаль, мой словарный запас еще не был так богат», — невозмутимо кивнула сестра. «Ну да, ближе к делу. Припасы, будь любезен. Крупа пшеничная, крупа перловая, по пополовине онкаты». «Унката — 1,3 земных килограмма». «Спички, одну пачку, соль, третью нкаты, вяленого мяса, парункат и да, еще точильный камушек для ножей. Как-то при кипровании из столицы этот предмет выпал из нашего списка, а лезвие заточить не помешает. Да пошевеливайся, времени у нас мало». Никел просто задохнулся от возмущения, после чего пять секунд спустя в простых ясных выражениях сказал нам убираться. Но в наши планы это определенно не входило. «Значит так», — сказала Матика, вызвав в своей руке шаровую молнию. «Или ты немедленно наполняешь прилавок товарами, которые я только что заказала, или я тебе обеспечу очень скорую встречу с мамочкой и папочкой. Считаю до трёх». Перепуганный Некел мгновенно исчез в кладовке, и уже через минуту на прилавке оказалось всё, что нам нужно. Доставая деньги, я просто не знала, что и думать. «Ну, не могу я судить Матику, я не жила её жизнь». Я не знаю, каково это полтора года мыкаться неприкаянной так, как это пришлось пережить ей. Жизнь просто расставляет всё по своим местам. Вот то единственное объяснение, которое я могла себе найти. «Сдачу оставь себе!» — с презрительным высокомерием сказала матика, беря у меня четыре золотые монеты и выкладывая их на стол. «Подаяние бедному сироте!» «Вот, подаю тебе пример. Сирот жалеть надо, а не так поступать с ними!» «Как вы это делали в своё время со мной?» Найкил, проглотивший очередное оскорбление, судя по всему, молился, чтобы это, наконец, закончилось. Не став терроризировать его дальше, Матика направилась к выходу. Мы с Лаэрто облегчённо поспешили за ней. Через двадцать минут мы оказались около ворот, где Кай, переговариваясь, ещё с кем-то уже готовился их закрывать на ночь. «Вы?» — удивлённо спросил он. «Вы уходите?» «Конечно», — сказала Матика. У меня сложилось впечатление, что мне здесь не рады. Не считаю нужным навязывать свое общество тем, кто его не ценит. Всего вам доброго». ну как же!» — пролепетала его собеседница, как оказалась черноволосая девушка. «Баба Зуита сказала, что вы...» «Баба Зуита должна была сказать вам, что мы подумаем», — поправила ее мать. «Мы подумали. И я решила, что плевать я на вас всех хотела». — Единственного человека, за которого я бы заступилась, эта ваша полуночница уже убила. Больше мне в этой дыре никого не жалко, и посему не считаю нужным тратить на вас свое время. Так что счастливо оставаться. — Да сколько можно лелеять детские обиды! — закричал Кай. — Ведь речь идет о жизнях всей деревни. Неужели тебе нас ни капельки не жаль? — Вот знаешь, Кай, — грустно сказала матика, посмотрев на него, — ни чуточки, не жаль, «Я вот смотрю на вас, на всех, на тебя, на Элвина, на Некела, на Бабу Зуету и понимаю, что мне вас совершенно не жаль. Чтобы у человека было хорошее к тебе отношение, надо сначала посадить в нем семечко доброты, хотя бы одно. Но это не наш с вами случай, и потому прощайте». После чего три наши иллюзии зашагали к воротам, мы же, прикрытые невидимостью, остались стоять на месте. И тут же мой план, рассчитанный на то, что нам удастся убедить жителей деревни, что мы ушли, дал трещину. Кай бросился вслед за нашими иллюзиями, готовый умолять и стоять на коленях. Но мать не сплоховала. Создав на удивление точную ударную волну, она отбросила кая обратно от иллюзии. выглядело очень эффектно. Иллюзия мати всего лишь шевельнула ладонью возле своего плеча. Кай же, смирившись, принялся закрывать ворота». Недаром я всё-таки в памяти Гостера столько времени провела, вон сколько сил удалось накопить. Так мне магии воды не только на иллюзии, ни на одну хорошую схватку хватит. Вернувшись на кладбище, мы устроились неподалёку от могилы дедушки Артана. Дав Алрею команду следить и подать сигнал, если ближе, чем в трёхстах метрах от нас начнётся какое-то движение, я убрала маскировку экономи силы. Мы с Матикой перекусили вяленым мясом, немного восстановив силы, после чего приготовились ждать.